на государевой службе. Власть монголо-татарских ханов держалась на восточной окраине Европы в течение веков. Едва золотая орда пала, возникла новая опасность. Народам Восточной Европы стала угрожать Османская империя, которая сокрушила тысячелетнюю Византийскую империю, завоевала Балканы, подчинила Крым и утвердилась в устье Дона. Крымские гиреи, ставшие вассалами Османской империи, пытались использовать силы султана, чтобы вновь объединить бывшие владения Золотой Орды. Члены Крымской династии водворились на престоле в Казани, столице самого сильного из татарских царств на берегах Волги. После падения Ордынского ига степные набеги на Русь на время прекратились, но затем они возобновились с новой силой. При Василии III крымцы подошли к Москве, и подвергли страшному опустошению всю столичную округу. Отряды казанских мурс грабили окрестности древнего Владимира и Костромы. Вспоминая то лихое время, царь Иван с горечью писал «От Крыма и от Казани до полуземли пусто бяше». Вскоре после коронации на царство Иван IV предпринял свой первый поход на казанцев. Дождавшись морозов, русские полки двинулись в поход по накатанным зимним дорогам. Неожиданно в разгар зимы наступила оттепель, и прошли дожди. Оттепель застала русских на берегах Волги неподалеку от Казани. Царь не желал отменять поход и приказал начать переправу. Но лед подтаял и во многих местах ломался под тяжестью пушек и ратников. Потеряв немало людей, Иван IV со многими слезами вернулся в Москву. Два года спустя царь привел свои рати к самым стенам Казани. Но наступление было плохо подготовлено, и, простояв у Казани одиннадцать дней, воеводы повернули прочь. В 1552 году столичное население вновь провожало ратных людей в поход. Крымский хан пытался помешать планам царя. Он устремился к Москве и вышел в район Тулы. Но тут воеводы нанесли ему сильный удар. Наступили последние летние дни, когда полки обложили Казань со всех сторон. Татарская крепость располагалась на вершине обрывистого холма у речки Казанки. Под ее стенами зиял ров. В течение нескольких дней русские соорудили осадную линию из бревенчатого чистокола и плетеных корзин, наполненных песком. Расположив тяжелую осадную артиллерию в непосредственной близости от стен, воеводы подвергли город усиленной бомбардировке. Против главных ворот русские соорудили трехъярусную деревянную башню высотой около 15 метров. С башней пушкари обстреливали город поверх крепостных стен. Искусные мастера соорудили подкоп и взорвали колодцы, питавшие город водой. На рассвете 2 октября 1552 года мощные взрывы потрясли крепостную стену. В нескольких местах укрепления были разрушены. Русские полки устремились с разных сторон на приступ. В битве за Казань участвовало много казаков. Воеводы знали их храбрость и направляли их туда, где больше всего лилось крови. В день решающего штурма первыми к стенам крепости пошли многие атаманы и казаки и стрельцы и многие боярские люди и охотники. Казаки яростно рубились с врагом в проломах, карабкались на стены по лестницам. Наступавшие в первом эшелоне понесли наибольшие потери, но задача была выполнена. Захватив Привратные башни казаки и ратники распахнули ворота, через которые в город вступила дворянская конница. На узких и кривых улицах Казани произошла кровавая сеча, столица ханства пала. Фольклор сохранил давний миф, будто Казань добыл царю никто иной, как Ермак. По преданию... Царь Иван стоял под Казанью несколько лет, пока на помощь к нему не явились казаки. В поход их позвал Ермак. — Пойдем-ка, братцы, под Казань город. Под ним грозный царь стоит. У него ли там много силушки? Он семь лет стоит под Казанью. Он семь лет стоит, не возьмет ее. Казанское взятие отозвалось в веках гулким эхом. В своих песнях донские казаки славили победителей и даже происхождение свое связывали с давним подвигом. В награду за разгром Казани казаки просили пожаловать им вольный дон. Казаки в Казань вырываются, а орда из ней убирается. Царь въезжает в Казань-город, Он там хвалится, прославляется, вот Ермак к нему является. Чем, Ермак, тебя пожаловать? Ты отдай, государь, нам тихий дон, снизу доверху, сверху донизу, с его реками и вершинами. Память об отважных атаманах, бившихся за Казань, долго жила в донских станицах. В начале семнадцатого века донцы подали царю такую челобитную. «В которое время царь Иван стоял под Казанью», — писали они. И по его государеву указу атаманы-казаки выходили с Дону и с Волги и с Яика и с Терека. Атаман, Сусар, Федоров и многие атаманы казаки ему-государю под Казанью служили. Семь лет длилась Казанская война, и в течение всего этого времени население вольных казачьих станиц боролось с ордынцами то вместе с московскими отрядами, то на свой страх и риск. Выступления казаков на всем пространстве от Перекопа до Астрахани вызвали тревогу в далеком Константинополе. Послы повелителя правоверных, Прибывшие в Ногайскую Орду утверждали, согласно русской информации, будто султан терпит от московского государя многие обиды. Царь, — говорили они от имени султана, — Поледи все, да и реки у меня мал да и дон от меня отнял. потымал всю волю в Азове. Казаки его с Азова оброк емлют и воды из дона пить не дадут а крымскому де царю потому же обиды чинят великие, какую де сарамоту казаки крымскому царю учинили, пришед, перекоп воевали, да казаки Астрахань взяли. Сведения относительно речей султана не отличались достоверностью. Доброжелатели Москвы, сообщившие царскому послу об обидах султана, сознательно сгустили краски. Они добивались, чтобы царь унял казаков, но их старания не достигли цели. Чем дальше продвигались в степи русские воеводы, тем энергичнее поддерживали их казаки. Волжские казаки, знавшие как свои пять пальцев пути в Нижнем Поволжье, вели русские отряды к Астрахани в качестве вожей-проводников. Атаман Федец Павлов укрепился на волжских перевозах и отбил нагайцев, пытавшихся оказать помощь астраханскому хану. После взятия Астрахани казаки Павлова прошли на стругах в низовье Волги и захватили там ханские суда с оружием, а затем и его горем. Иван IV отдал Астрахань служилому хану Дервиш-Али, но в 1556 году, Тот нарушил присягу. Запросив помощь из Крыма, он выбил воеводу Мансурова с переволоки между Волгой и Доном. Отступив с переволоки, Мансуров нашел прибежище увольных казаков в их городке Зимьево. Османская империя, владевшая устьем Дона, давно лелеяла планы захвата Волги. По приказу султана, крымский хан направил в Астрахань воинские силы, 700 всадников, 300 янычар с огнестрельным оружием и артиллерию. Казаки понимали, сколь важно не упустить время и не дать крымцам закрепиться в Астрахани. Они решили действовать, не дожидаясь подхода подкреплений из Москвы, атаман Филимонов, напал на астраханские улусы и нанес дервишу Али жестокое поражение. В его руки попали двое крымских мурс и много других пленных. Помощь султана не спасла хана. Дервиш Али бежал из Астрахани. Когда государевы-воеводы Черемисинов и Писемский явились в низовье Волги, они нашли город пустым. Наспех починив укрепление, ратные люди отправились по следам Дервиш-Али вниз по Волге. В первой посылке они захватили много ханских судов и сожгли их. В другой раз Федор Писенский получил сведения о том, что Дервиш-Али стоит в двадцати верстах от Волги. Покинув суда, воевода посреди ночи напал на ханский лагерь. Там... Поднялся переполох. Наутро дервиш Али с астраханскими, нагайскими и крымскими отрядами напал на малочисленный русский отряд. На этот раз отступить пришлось писемскому. Бой длился весь день. В полном порядке отряд отступил к Волге и, погрузившись в струги, ушел к Астрахани. С вестями... О втором астраханском взятии в Москву выехал гонец от воевод и атаман Архипка от казаков. Волжские казаки помогли воеводам утвердиться в Астрахане, но они вскоре же почувствовали тяжесть царской десницы. Гонцы уведомили на Агайскую Орду, что царь намерен поставить на Волге стражу. «Казаков добрых вам набережения!» в которых воровства нет. Весной 1557 года посольский приказ обратился к нагайцам с новым разъяснением. Московские дипломаты заявили, что государь послал на Волгу отряды Степана Кобелева или Пуна Филимонова, а велел с Волги казаков всех сослать. На главнейших волжских перевозах появились царские караулы. Атаман Филимонов с отрядом расположился на Переволоке, перекрыв пути с Волги на Дон. Сотня стрельцов водворилась на Иргизе. Среди вольных казаков существовал неписанный закон, запрещавший атаманам целовать крест царю и поступать в государевы служилые люди. Даже при царе Михаиле Федоровиче Романове в XVII веке донские казаки отказывались присягать правительству, ссылаясь на времена Грозного, когда Сусар Федоров и другие вольные атаманы служили царю под казанью не за окрестным целованием. Липун Филимонов был одним из подлинных героев Астраханского взятия. Царские дипломаты называли его сыном боярским. Значит, Филимонов принадлежал к числу служилых атаманов. Скорее всего, власти наградили его поместьем за его выдающиеся военные заслуги. Как только Филимонов и другие добрые казаки взялись за украшение вольницы, наступила трагическая развязка. Станичники призвали атаманов в свой лагерь и по приговору круга казнили его. Хан не терял надежды на то, что при помощи турок ему удастся вновь посадить своих ставленников в Казани и Астрахани. Война между Россией и Крымом приобретала все больший размах, и московские власти все чаще обращались за помощью к вольным казакам, сначала к донцам, а затем и к запорожцам. Воевода Данила Чулков В 1556 году отправился в поле на Дон и разгромил близ Азова отряд в двести крымцев. Тогда же отряд воеводы Ржевского предпринял поход против хана в Поднепровье. Едва русские ратные люди показались на Днепре, к ним тотчас присоединились черкасские атаманы из Канева, Михайло Яськович с отрядом в триста казаков. Ржевский сжег предместье турецкой крепости Очаков и нанес поражение крымцам. Его наступление поддержал атаман Миша Черкашенин с донскими казаками. Черкашенин спустился по реке Кальмиус-Вазовское море и напал на крымские улусы в окрестностях Керчи. Среди украинского населения победа над крымцами вызвала подлинное воодушевление. Не только казаки, но и некоторые шляхтичи оказались захвачены общим потоком. К ним присоединился православный магнат, князь Дмитрий Вишневецкий, недовольный королем. Едваржевский вернулся из-под Очакова, Каневский атаман Михаил Искович помчался в Москву с сообщением исключительной важности». Вашневецкий уведомил Ивана IV о том, что вместе с казаками выстроил укрепление на Хортицком острове у конских вод и готов перейти на царскую службу. Вскоре казаки предприняли нападение на турецкую крепость, Ислам Кармен. В отместку крымцы напали на Хортицу и разрушили возведенные там укрепления. Не имея возможности удержать Хортицу, Вишневецкий вскоре же занял Черкасы и Канев и предложил Ивану IV принять эти города под свое покровительство. Грозный не желал нарушать перемирие с Польшей. Он пригласил Вишневецкого в Москву и пожаловал ему удельное княжество. Московские ратные люди и казаки теперь ежегодно появлялись на Дону и Днепре. В 1559 году брат правителя государства Алексея Адашева Данила возглавил морской поход в Крым. Его отряд на судах вышел из устья Днепра и, миновав Кенбурнскую косу, подошел к Перекопу. Несколько недель русская флотилия ходила у берегов Крыма, наводя страх на татар и производя нападение на прибрежные улусы. Адашев освободил из плена много русских невольников и с большой добычей благополучно вернулся в казачью засеку на Монастырский остров. Тем временем запорожцы рассеяли крынцев на Айдаре близ Азова. Успехи русского оружия благоприятствовали формированию казачьих общин в бассейне Дона, Волги и Яика. Совместные боевые действия упрочили братство русских казаков с запорожцами и черкасами, украинскими казаками. Ливонская война круто изменила внешнеполитический курс российского государства. Начав борьбу за выход в Балтийское море, Россия вскоре оказалась в состоянии войны с польско-литовским государством. Польский король Сигизмунд II Август заключил договор о протекторате с Ливонским орденом и предпринял попытку изгнать русских из занятых ими Ливонских замков. Королевские дипломаты старались поднять на Москву крымцев. Тогда Иван IV снарядил в Поднепровье Вишневецкого, поручив ему делать недружбу царю Крымскому и королю Литовскому. Вместе с Вишневецким на Днепр отправились 300 ратных людей князя, 400 украинских казаков и 150 казаков прибору московского атамана Водопьяна. Служба московского царя давно тяготила Вишневецкого. Его колебанием пришел конец, когда к нему явились двое его братьев. Воевода попытался силой увести с собой в Литву каневских казаков, перешедших прежде других на московскую службу. Но атаманы сава Балыкчей, Черников, Ивашка-Пирог-Подолянин, Ивашка-Бровка и другие отказались повиноваться ясно-вельможному пану и вернулись в Москву. Недолго прожил Вишневецкий после отъезда из Москвы. Год спустя он попал в руки к туркам и был подвергнут мучительной казни. Ввязавшись в войну с польским королем, Иван IV в 1563 году занял одну из его сильнейших пограничных крепостей — Полоцк. Как и в дни Казанской войны, московское командование призвало под знамена многих станичников. В штурме Полоцка участвовало до шести тысяч служилых и вольных казаков. Ни в одной военной кампании казачьи отряды не были столь многочисленны, как в Полоцком походе. Война в Ливонии оставила след в истории казацких окраин. Прикованные к западным границам отряды государевых, ратных людей перестали появляться у Перекопа и под Азовом. Царское правительство не помышляло более о том, чтобы свести казаков с их рек. Едва отряды ратных людей ушли с дона, казаки подверглись сильному натиску со стороны крымцев и азовцев. Кочевники громили казачьи станицы, истребляли жителей, а взятых в плен казаков продавали в рабство на невольничьих рынках в Азове и Крыму. Страшная участь ожидала вольных атаманов, попавших в руки к врагам. С них живьем сдирали кожу, закапывали в землю, сажали на кол. Властитель Османской империи лишь ждал случая, чтобы изгнать русских с Дона и Волги. Воспользовавшись тем, что русские армии увязли в Ливонии, он решил силой захватить Астрахань и твердой ногой стать в Поволжье. Тревогой повеяло в казачьих станицах, когда там узнали о прибытии турецкого флота и многочисленной армии в устье Дона. Казаки понимали, что завоевание Астрахани турками означало бы конец их вольной жизни. Русско-турецкая война стала событием в жизни многих донских и волжских атаманов. Ермак был одним из них. События разворачивались на его глазах и, скорее всего, при его участии. Атаман Ермак Тимофеевич не принадлежал к числу тех, кто в минуту опасности отсиживался в углу. С наступлением лета 1569 года турецкий флот двинулся из Азова вверх по Дону к Переволоке. Капудан Паша имел под командой около сотни больших и малых судов. Флотилия растянулась по реке на много верст. Две с половиной тысячи гребцов не выпускали из рук весел. Кого только тут не было. Пленные венгры и итальянцы, албанцы и русские, греки и молдаване. Среди русских преобладали казаки волжские, рязанские, мещерские, да еще севрюки из пограничных северских городков. Чем ближе к Волге подходили турки, тем медленнее двигались их суда. Глубоко сидевшие в воде галеры то и дело садились на мель. Тогда на борту поднималась суматоха. С невольников снимали цепи, и они на шлюпках возили на берег пушки. Когда корабль освобождался от груза, люди волочили его через отмели. Гребцы на галерах недоумевали. «Куда запропали донские казаки? Хотя бы было казаков с две тысячи, — говорили они, — такие бы им богатства в руки попали!» только бы напастим на турецкие каторги на речных отмелях и теснинах а у нас христианских пленников одна мысль освободившись будем царю служить однако пленники тщетно ждали появления своих освободителей вольные казаки еще не располагали силами чтобы отважиться на борьбу с огромной вражеской армией. Прошли десятилетия, прежде чем окончательно сложилось войско Донское со своей столицей и общевойсковым кругом. Пока же малочисленные станицы предпочли уйти с Дона, чтобы действовать сообща с государевыми воеводами. Отборное султанское войско, насчитывавшее семнадцать тысяч всадников, двигалось к Астрахани, сметая все на своем пути. Их сопровождало сорок тысяч крымцев. На переволоке турецкий Паша разбил лагерь и велел прорыть канал, чтобы открыть своим судам путь с Дона на Волгу. Две недели невольники трудились под палящим солнцем, обливаясь потом. Наконец Паша убедился в том, что затеял непосильное дело. Тогда он отправил сюда с тяжелыми пушками вниз по Дону в К Астрахани турецкое войско добралось без артиллерии и припасов. Не только донские казаки, но и государевые воеводы избегали столкновений с многочисленным врагом. Русское командование опасалось нападения на Москву и держало главные силы поблизости от столицы на Оке. На помощь Кастрахани была послана легкая судовая рать, воеводы князя Петра Серебряного. Воевода стоял на царицыне острове у переволоки, пока турки не показались в излучине Дона. Тогда Серебряный ушел вверх по Волге, поближе к Казани. Между тем враг покинул Дон и подошел к Астрахани. 16 сентября 1569 года он начал строить осадный лагерь на берегу Волги против Астрахани. Убедившись в том, что турецкий флот ушел в Азов, воевода Петр Серебряный устремился вниз по Волге. Его суда под покровом ночи проскользнули мимо турецкого лагеря и встали на якорь у астраханских пристаней. Государевых ратных людей у воеводы было не слишком много, но он мог рассчитывать на помощь казаков. Русский посланник Семен Мальцев, захваченный турками в плен, записал, как очевидец, что в ночи пришли в Астрахань суды многие из казаки. Прибытие воевод и казаков... Вынужденные бездействие, болезни и недостаток провианта посеяли страх во вражеском войске. Взбунтовавшиеся янычары отказались зимовать под Астраханью. Простояв на виду у крепости десять дней, турки сожгли свой лагерь и бежали к Азову. Переход по безводным степям Северного Кавказа дался им нелегко. Много воинов погибло от недостатка воды и голода. До Азова добрались лишь жалкие остатки турецкой армии. Крымцы избежали больших потерь и уже через год после неудачи под Астраханью смогли возобновить войну с Россией. Они перешли границу и подвергли страшному опустошению Рязанщину. Начавшись на окраинах, война быстро распространялась на центральные районы страны. Хан Девлет-Герей, собрав сорокатысячное войско и призвав на помощь отряды из Большой и Малой Ногайских Орд и из Горских Княжеств, внезапно напал на Москву. Ливонская война давно поглощала все силы и средства российского государства. Накануне ханского вторжения Иван IV направил в Прибалтику отборные силы. Воеводы получили приказ овладеть крепостью Ревелем любой ценой. Но осада города закончилась неудачей. Русские понесли тяжелые потери. В их лагере свирепствовала чума. С наступлением весны Воеводы увели полки на родину и распустили ратных людей по домам.